Глава 47 Вечер перед днем прихода комиссии я решила провести у Хворостовых. Джон тоже должен прийти на ужин, чтобы дать последние инструкции. — Как успехи? — спросил Борис, пропуская меня в дверь. Я молчаливо пожала плечами. Тут же рядом оказалась Лада и чмокнула в щеку. — Худо-бедно, врать о ерунде она научилась, — ответила Лада вместо меня. Она прошла обучение быстрее, чем я. Ты тоже училась лгать?» Округлила глаза я. «Ага, безбожно врать, как говорит мама». Захихикала Лада и проводила меня в гостиную, где уже сидели Светлана, Антон и Джон. Я покачала головой подруги и кивнула всем присутствующим. Сканер молчит. Это большое достижение. Но вот сегодня надо бы потренироваться. Как отвечать на вопросы комиссии? Заметил Джон, непринужденно попивая вино. Я осторожно посмотрела на Антона, а потом на Бориса и Светлану. «Антон уже все знает!» Фыркнула Лада и потянула меня за собой к креслу. «Не волнуйся!» Я села, посмотрела на всех и устало спросила. «И что у них за вопросы? Кто знает?» «Вопросы интуитивно понятные, ничего сложного», — сообщил Джон. Это не профессиональный итоговый тест, время не ограничено, но затягивание с ответом наведет на подозрение. Можно выиграть время за счет легкой странности, этакой непосредственности или туповатости. Тут надо смотреть на тематику вопросов. Никто не скажет тебе, что именно они спросят. Туповатости? Громко хохотнул Антон. Дарья отличница, у нее стажировка на КНИС согласована. Какая вам туповатость? «Умник!» — усмехнулась Лада, но по ее выражению лица было ясно, что она согласна с братом. «В целом я понимала, о чем говорил Джон, но как поведу себя на месте в тот день и час, было непредсказуемо даже для меня». Светлана пригласила всех на ужин. За столом мы все говорили только на одну тему. Моделировали ситуацию прихода комиссии. Все задавали мне самые разные провокационные вопросы а я пыталась сыграть свою пользу. Но то прокалывалась на глупом ответе, то сбивалось дыхание, и сканер показывал положительный результат, то сам вопрос ставил в тупик. В какой-то момент я просто упала лбом на стол и затихла. И все замерли. Дарья! Костяшками пальцев легонько постучала Лада по моему затылку. «Есть кто дома?» «Ничего не выйдет». Выдохнула я, не поднимая головы. «Дарья, соберись! Ну что с тобой?» Строго сказала она. «У меня не получится, ты же видишь!» Рассердилась я, но не на нее, на себя. Все было хорошо, даже с тем хамони я справилась. Но сейчас опять чувствую себя ни на что негодной. Я могу напридумать все, что угодно, но как все это отразится на семье?» Значит, надо придумать такие ответы, которые будут полуправдой, чтобы вроде бы ты и не обманываешь, но все же даешь себе худшую характеристику. Эх, проблема в том, что ты слишком правильная и положительная. Я так устала и была расстроена, но смех Антона и Светланы на эту иронию отчего-то рассмешила меня. Насмеявшись, я вытерла слезы с глаз и посерьезнела. Лада обняла мою руку и положила подбородок на плечо. «Ты что?» Обняла меня Светлана с другой стороны. «Смеяться кажется преступлением». Снова ощутив тяжелый ком в груди, прогоняя лицо Люмин из мыслей, сказала я. «Какие глупости, милая! Ты живой человек, ты должна смеяться, радоваться. Без этого нельзя жить. И ты такая красивая, когда смеешься!» Заметил Антон, глядя на меня внимательным и добрым взглядом. Я натянуто улыбнулась и откинулась на спинку стула. Я пойду заниматься. От чего-то смутился Антон и поднялся из-за стола. Я проследила, как парень вышел из столовой, и посмотрела на остальных. Ладно. Что мы можем сказать обо мне? Такой хороший и правильный, чтобы загнать в тупик комиссию? Иронично выделила я свои добродетели. И потом мы до самого глубокого вечера разбирали меня, что называется, по косточкам, чтобы придумать полуправдивые ответы на разные вопросы комиссии, примеры которых приводил Джон из своего секретного списка. Мы смеялись и плакали. Все казалось чем-то нереальным. А завтра наступало с каждой минутой. Главное не завалиться на индивидуальном блоке вопросов. Вертя чашку с чаем, сказал Джон. Что это значит? Чуть не упала со стула я, вытянувшись в его сторону. Джон подпер голову ладонью и ответил. В конце комиссия может задать любой вопрос на свое усмотрение, если почувствует какой-то подвох. Значит, не должна почувствовать, решительно заявила Лада. Дари, тебе нужно быть убедительной. Не дави на жалость. Покажи, что ты не раскаиваешься из-за того, какая ты нехорошая. Илада изобразила кавычки пальцами в воздухе. Мне бы ее уверенность.